Глава 30. Конференц-зал Академии ФБР. Куантико. Штат Вирджиния. Час спустя Нина сидела за угловым столиком бара, прозванного агентами ФБР конференц-залом. Стоял вечер воскресенья, и заведение пустовало. От обеда в столовой команда направилась в тихое местечко обсудить дело. Бактон написал, он выслушает критику от инструкторов Академии и сразу же подъедет. Нину терзали сомнения – О чем сообщить коллегам? Что утаить? Как начать разговор о недавнем открытии? Или вовсе избежать его? Она всю ночь не спала, об мозговую ситуацию. Но как такое могло быть? Для доступа к секретной информации каждый будущий агент должен был соответствовать определенным критериям. Прошлое всех кандидатов, включая Нину, тщательно изучали. в полиции округа «Ферфакс» и в бюро данные Геррера прогоняли через интегральную автоматизированную систему идентификации по отпечаткам пальцев, а также через Национальный информационный центр по криминалистике. Последний представлял собой огромную базу данных и не пересекался с системой ДНК индексирования ФБР. Интегральная система могла только находить совпадения с уже зарегистрированными отпечатками — А информационный центр всего лишь показывал, имелось ли у кандидата уголовное прошлое. Проще говоря, генетическая экспертиза нигде не требовалась. Даже если бы ДНК Нины хранилось в системе, образцы крови сделала Ярон и всё равно не отправляли на экспертизу. Дело закрыли задолго до появления подобной технологии. К тому же полиция считала виновницу мертвой. Незачем было продолжать расследование. Ну и дурдомы устроили в банке Хогана... вырвал Нину из задумчивости голос Кента. «А, по-моему, ничего», — протянула Брэк. «Скажем, командная работа не удалась», — Кент нахмурился. Все взгляды устремились к Нине. Да, водился за ней такой недостаток. Она годами полагалась только на себя. Да и сейчас так же промелькнула у нее в голове. Геррера еще не поняла, что мы всегда ее прикроем. «Вы о чем? удивилась она. «Лучше покажу на примере». Как-то раз в годы службы в спецназе меня прижало огнем во время секретной операции. Повсюду выстрелы, не жалахнёшься. В засаде поджидал противник, готовясь атаковать со спины. Я очутился в ловушке. Куда ни денься, всюду попадешь под обстрел. «И как же вы поступили?» — увлеклась история Нина. У всех были рации и специальный код на случай, если окажемся в тылу врага. Оставалось только надеяться, что товарищи сориентируются и смогут открыть огонь на подавление. В академии рассказывали об этом тактическом приеме: Бойцы обстреливают противника, отвлекая его внимание, а сослужиец успевает спастись. Я не видел команду, вот я к чему веду. Не знал, где они, слышали они меня или нет. Выход оставался один — доверить им свою жизнь. Нина уже поняла суть, но все же ей не терпелось услышать продолжение. «Какой был код?» — поторопила она. — Что случилось дальше? — Ход? Эпицентр. Ждать ответа было некогда. Я назвал слово, вышел из укрытия и со всех ног побежал к своим. Тут либо выживаешь, либо погибаешь. Или того хуже — попадаешь в плен. Вас прикрыли? Ясное дело. Никогда не видел столько свинца в воздухе. Агент подался к Нине. Команде нужно доверять даже собственную жизнь. Геррера отпела содовой, обдумывая его слова. Кент имел в виду поведение в оперативной обстановке, однако смысл был иной. Пришла пора решить, является она частью команды или нет. Не накинула взглядом Вэйда, Кента, Брэк. Они стали для нее не просто коллегами, а друзьями, боевыми товарищами, союзниками. Если она им откроется, то останется два варианта — Либо они передадут Бакстону ее слова, как и положено, либо сохранят тайну, рискуя работой. Уэйд окинул ее внимательным взглядом. «О чём задумались, Геррера?» «То есть?» «Я умею читать людей». Нина еще отхлебнула напиток, пытаясь выиграть время. Вспомнила Кармен Кардону. «Знаю, она была под наркотиками и все такое, но как она могла навредить собственному ребенку? — недоумевала Брэк. — Точнее, ребенку, которого считала своим. Агент нахмурилась. — Да вообще, любому ребёнку. — вы и Нина рассказали коллегам историю Кардоны. Тогда Геррера еще перевела слова Кармен, как я ее поцеловала. Сегодня они обдумывали факты. Во-первых, Кармен винила себя, плакала и воскликнула. Что я натворила? Во-вторых, она употребляла наркотики через несколько недель после родов и попала в отчаянное положение. И, наконец, ее дочка буквально исчезла после выписки из больницы. а девочке не осталось никаких сведений. Поэтому команда заключила. Скорее всего, Кармен убила ребенка, ставшего обузой. Им хотелось помочь близким Виктору и Марии, но без кордона это было невозможно. «Давайте признаем», — заговорил Кент. «Мы никак не сможем обвинить пациентку психушки психушке из-за одного только подозрения, что она кого-то убила 30 лет назад». «Даже если чудом найдем доказательства, ее не осудят». Нина хотела отвернуться, однако пристальный взгляд Уэйда приковал ее к месту. «Геррера», — добытывался старший профайлер. Пришла пора сделать выбор. «Когда мы ушли из Елизаветы, я все думала о словах Кармен. Агент, выжидающий, молчал. Следовательно, превратился в доктора Джеффри Уэйда, психолога на допросе. Пока она не выложит все, он не успокоится. Кордона под конец расплакалась, и я услышала «бессар», то есть «поцеловать». Теперь, мне кажется, она произнесла «басура», «мусорный бак». Нина не стала пускаться в дебри испанской грамматики. Скорее всего, она сказала «ля дехеен ля басура». «Я выбросила ее в мусор», — объяснил остальным Кент. «Мусор?» Уэйд перевел взгляд с Кента на Нину. Во рту у нее стало сухо. Когда она только устраивалась в ФБР, старший профайлер давал ей психологическую оценку и прекрасно знал о ее прошлом. «Кармен сказала, что они с клиентом встретились в Вирджинии», медленно произнес Уэйд. «Да, мне скоро двадцать восемь». Дав им минутку, Нина продолжила. «Неизвестно, когда у меня день рождения. Возможно, он прошел". 23 февраля, закончил Уэйт. Брек прижал ладонь к рту. Погодите. Девочка сделала Яроны, родилась 23 февраля. Затем мать отвезла ее в Мэриланд, а потом говорите, она выбросила ребенка где-то в Вирджинии. Уэйт поднял руку, прерывая обсуждение. «Геррера, вы и есть пропавшая дочь Виктора и Марии Вега. Она шумно сглотнула. Прошлой ночью я проверила, сколько девочек-латиноамериканок бросили в мусорный бак в Северной Вирджинии 28 лет назад. Поцарилось молчание. Одну. Хриплым шепотом закончила она. Кент сжал ее ладонь. Нина. В детстве ей досталось мало сочувствия, нежности или попросту доброты. Мягкое прикосновение Кента, теплота и участие в его голосе показались нестерпимыми. Она одернула руку. Судьба была к вам необычайно жестока, агент Геррера, — вздохнул Уэйд. — Не хочу вас еще больше мучить, но вы и сами понимаете. Нужно точно определить вашу связь с жертвами. — Второй раз допросим Кармен, — решила Брэк. Уэйт покачал головой. Доктор Мэтью сообщила, что она впала в ступор после нашего визита. Нас уже не пустят. Нина сразу перешла к волнующему ее вопросу. «Я хочу продолжить работу над делом. Для обеих семей я незнакомка и ни с кем из них раньше не общалась. Объективность никуда не денется. Дурите себя сколько угодно, со мной не выйдет». Старший профайлер скептически поднял бровь. «Самообман? Пусть так. Ей хотелось». Нет, необходимо было вести расследование. Геррера уже пожалела о своей откровенности, как вдруг подала голос Брэк. «Ваша ДНК есть в частных клиниках?» «Таких, где определяют генеалогическое древо или ищут родственников?» Она покачала головой. «Зачем искать людей, которые выбросили меня на помойку?» За долгие годы Нина ожесточилась в этом вопросе. Родители от нее избавились. Иной причины она не видела. Мысли о семье пришлось обнести глухой стеной, дабы оградить себя от боли. Брак улыбнулась уголком губ. «Повезло нам. Под рукой одна из лучших крем-лабораторий в мире». «Я помогла кое-какому лаборанту, когда работала в отделе киберпреступлений». Она улыбнулась еще шире. «Он у меня в долгу». «Попрошу сравнить ваш образец ДНК с профилем Виктора Марии из ОИСД». «Ваш знакомый сегодня работает?» — с опаской поинтересовалась Нина. «Полчаса назад стоял на парковке». «Он может тайком провести сопоставление», — удивился Кент. Такой вообще возможно?» На щеках у брак появились ямочки. Найдет способ». Помолчав немного, она добавила. «Хотя придется подождать час-другой». «После обеда мы летим в Феникс», — напомнил Кент. «Он мне позвонит и все расскажет. Наверное, мы как раз приземлимся». «А он примет мазок от неизвестного источника», — Нина пальцами изобразила кавычки. «Конечно, он не дурак и поймет, что ДНК от кого-то из наших. Просто не узнает, от кого именно. Допустим, ДНК совпадет с образцом Вега и Геррера, окажется тем самым пропавшим ребенком». Уэйт сделал паузу. «Бакстон первым же делом отправит ее в Вашингтон. Если узнает!» Брэк вскинула подбородок. Наступила тишина. Члены команды погрузились в задумчивость. Наверное, гадали, как серьезное нарушение регламента отразится на их положении в ФБР. Неначаянно стремилась продолжить работу, только не ценой чужой карьеры. «Я вам не позволю», — отрезала она. «Что не позволите?» — спросил Бакстон. Босс незаметно подошел к их столику, пока они увлеклись разговором.